4 11. Где сегодня хранится знамя Моисея? Вернёмся к Библии. Она следующим образом рассказывает о медном змее, то есть о таком медном полящем, который был сделан Моисеем, чтобы защитить богоборцев израильтян. Писано: "И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выстави его на знаме". И сделал Моисей медного змея и выставил его на знаме. Число 21:8. Если наша мысль о змее пушке верна, то получается, что на военном знамени османов-отаманов должна была быть нарисована пушка. Спрашивается, так ли это? Оказывается, это действительно так. Хотя узнали мы об этом совершенно случайно во время посещения Фоменко Анатолия Тимофеевича в 1996 году музея города Вены в Австрии. Historic Museum der Stadt Wien. На втором этаже в так называемом турецком зале, где собраны различные предметы, связанные с историей осад города Вены турками в 16-17 веках, выставлено огромное, занимающее всю стену малиново-красное военное знамя османов. На музейной табличке сказано: "Большое военное знамя турок. 1684 год". Под вопросом. Точная датировка знамени сотрудникам Венского музея неизвестна. Размер знамени несколько метров в длину и выше человеческого роста в высоту. Поразительно, что на знамени совершенно отчётливо изображена огромная пушка на лафете. Вид сверху. Рисунок 417 418. Хотя знамя порядком выцвело, тем не менее хорошо виден ствол пушки с типичным дульным расширением на конце. Характерные очертания тыльной части Шишка на другом конце. Два колеса пушки и, наконец, раздвоенный пушечный лафет. Это единственное изображение на знамени. Правда, вокруг нарисовано несколько шаров. Вероятно, это пушечные ядра. Перед дулом пушки проведена вертикальная полоса, возможно, изображающая крепостную стену. Получается, что пушка стреляет прямо в стену, что и, естественно, Одна из главных задач артиллерии – разрушать крепостные укрепления. Над тыльной частью пушки изображен, по-видимому, клуб дыма в виде узорного цветка. Дым вырывается из отверстия для запала в тыльной части пушки. Таким образом, этот вот такой цветок изображает взрыв пороха в пушке. Очень похожие изображения османских атаманских пушек мы видим на следующих средневековых пушках планах, картах, выставленных в том же музее города Вены. Первое. План города Вены во время осады города турками в 1529 году. А выполнен а Николас Мельдеманн Нюрнберга 1530. Вот, смотрите, источник 1382. Второй. Турецкий план города Вены, где Turken vor Wien. Этот план относится ко времени осады турками Вены в 1683 году. На рисунке 4.19 показан фрагмент средневекового плана осады османами атаманами города Вены в 1683 году. Видны несколько пушечных батарей османов, ведущих огонь по городу. В точности как и на военном знамении Османов, колёса у каждой пушки как бы распластаны. То есть изображены как бы лежащими на земле рядом со стволом пушки. Рисунок 420. На рисунке 421 показан фрагмент плана осады Винны османами в 1529 году. Ясно видны две пушки с раздвоенным лафетом. Рисунок 422. Как и на большом военном знамени османов-отаманов. Любопытно, что аналогичным образом изобразил пушку художник Альберт Дюрер, якобы в XVI веке, рисунок 4.23. Смотрите нижнюю часть гравюры Дюрера. Такой же раздвоенный пушечный лафет с диском, таким вот цветком впереди. Вероятно, здесь это колесо пушки. Не остается никаких сомнений, что на большом военном округе В османском знамени изображена именно пушка. Всё это идеально соответствует библейскому описанию, согласно которому Моисей вознёс над знамя медного змея, то есть медное полящее. То есть нарисовал на знамени богоборцев израильтян бронзовую пушку. Напомним ещё раз, что в 15-16 веках пушки отливались из бронзы, то есть из сплава меди с оловом. Между прочим, возникает очень интересный вопрос. Не является ли это огромное военное знамя османов-отаманов, выставленное в Венском музее, тем самым библейским знаменем Моисея, о котором говорит Библия? Ведь год изготовления этого знамени точно неизвестен. На раздвоенном лафете пушки, изображённой на османском знамени в музее города Вены, явственно видна надпись арабскими буквами. Чрезвычайно интересно посмотреть, что же здесь написано. Как-никак это надпись на известном большом военном османском атаманском знамени, а потому она может открыть нам что-то забытое из истории 16-17 веков. По нашей просьбе надпись прочитал и перевел специалист по арабской культуре Т. Г. Черниенко. Надпись поразительна. Оказывается, это начало 48-й суры Корана под названием «Победа» но не прямо в том виде, в каком она присутствует в каране, а с другим окончанием второго стиха. Вот её перевод